Александр Суворов. Катастрофа в Ульяновске, 5 июня 1983 года. Круизный четырехпалубный дизель-электрический теплоход Александр Суворов был построен в Чехословакии в 1981 году. В воскресенье 5 июня 1983 года, совершая круиз по маршруту Ростов-на-Дону Москва, Теплоход в 21.40 на полном ходу вместо судоходного третьего пролета зашел под несудоходный шестой пролет Ульяновского моста через Волгу и ударился над стройками четвертой палубы о ферму моста. Это привело к крупнейшей речной катастрофе в истории СССР. У судна были снесены рулевая рубка, каюты капитана и старшего помощника, радиорубка и кинозал, в котором в это время находилось более 200 пассажиров. Мост также получил повреждения, что привело к крушению двигавшегося по нему в этот момент грузового состава. Вагоны сошли с рельсов, бревна, зерно и уголь посыпались вниз и упали на теплоход. По данным прокуратуры РСФСР, в результате катастрофы погибли 170 пассажиров и 6 членов экипажа теплохода. 49 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести. По слухам, число погибших превышало 300 человек. Милиции и КГБ было приказано не допустить распространения информации о катастрофе. Тем не менее, слухи о катастрофе все же распространялись через сарафанное радио. Причем в этих слухах грузовой поезд превратился в пассажирский, будто бы рухнувший вместе с мостом на теплоход. И к вполне реальным жертвам среди пассажиров и экипажа Александра Суворова, молва добавляла жертвы среди пассажиров виртуального пассажирского поезда. Общее число жертв при этом возрастало до 400, 500 и даже 600. Официально на борту теплохода находилось 420 человек, 330 пассажиров, 55 членов экипажа и 35 бортпроводников. Но фактическое число пассажиров могло быть больше за счет знакомых членов экипажа. Поэтому в источниках встречаются также цифра в 349 пассажиров. Капитан Александра Суворова Владимир Клеймёнов после дежурства отдыхал в каюте на верхней палубе. На капитанском мостике в момент столкновения с мостом находились старший помощник капитана и штурман Евгений Митенков, радистка и не очень опытный рулевой Андрей Уваров, вернувшийся на вахту за три минуты до столкновения и задавленный упавшей рубкой насмерть в момент удара. Следствие сразу заподозрило, что находившиеся на мостике в туроковую ночь были пьяны. Тем более, что в этот вечер на борту теплохода было застолье, отмечали день рождения повара судна. Но экспертиза показала, что Уваров был трезв, а Митенков вообще не пил из-за язвы желудка. Осталась загадкой, почему Александр Суворов, вместо того, чтобы сбавить ход, наоборот, разогнался и шел к мосту на максимальной скорости. Как установило следствие, промахнуться мимо судоходного пролета было невозможно. Прямо по ходу лайнера на сваях висел большой желтовато-красный щит с надписью «Вход», заметный и в темноте, а береговые службы передавали радиосигналы и даже пускали предупредительные ракеты. По словам одного из экспертов, чтобы промахнуться и не попасть в судоходный пролёт, нужно закрыть глаза и заткнуть уши, быть вообще без памяти. Не исключено, что приняв будку путевого обходчика с фонарём за знак входа, Уваров по ошибке направил теплоход не в тот пролёт но достоверно причины катастрофы так и не были установлены. Сергей Ермаков, в начале 2000-х занимавший пост мэра Ульяновска, в момент катастрофы работал на железной дороге и был очевидцем катастрофы и ее последствий. Он вспоминал, «Было очень больно, ведь это были рабочие мужики, шахтеры. Тем, кто пошел смотреть кино, срезало головы. Людей просто перемололо об этот мост». Было не разобрать, чья голова, чьи ноги. Тела собирали буквально по кускам. Другие падали в Волгу, а вода холодная. С моста валились уголь, бревна. Все остановилось. Ужас. По воспоминаниям очевидцев, тела вылавливали из Волги еще месяц, вплоть до Куйбышева. Семьям погибших выплатили страховку в тысячу рублей, а раненым часть страховой суммы. Виновниками катастрофы признали штурмана Митинкова, рулевого Уварова и капитана Клеймёнова. Члены команды признались на допросах, что привыкли проходить мосты в середине, а штурман забыл, что Ульяновский мост имеет наклон к левому берегу. Из обвиняемых в живых после катастрофы остался только Клеймёнов. Его выбросило за борт, когда он спал. Капитана обвиняли в том, что он не организовал спасение выживших и покинул судно, хотя Клеймёнов, находясь за бортом, естественно, не имел возможности что-либо сделать, а в воде оказался не по своей воле, да еще и с несколькими сломанными ребрами. В итоге капитана Александра Суворова осудили на 10 лет за халатность и неумение обеспечить дисциплину на судне, и через 5 лет освободили условно-досрочно. Он умер в 1990 году, через 2 года после освобождения.